«Так-так», — с нескрываемой насмешливостью подхватил за ним Аббат. «Так что же, значит, брат Дольчин со своими головорезами и Герард Сигалелли, и Герардовы кровожадные бандиты, как они все теперь имеют наименоваться? С злонадеянными катарами или добронравными полубратьями? С каталожниками-богомилами или...» преобразователями, патаренами? Что вы хотите этим сказать, брат Вильгельм? Вы, разбирающиеся в еретиках так прекрасно, как будто вы один из них. На чьей же стороне, по-вашему, истина? «Часто бывает, что не на чьей», — печально отвечал Вильгельм. «Ну вот, видите сами, что и вы уже не в состоянии отличить еретика». От нееретика. У меня хотя бы имеется твердое правило. Я знаю, что еретики – это те, кто угрожает правопорядку. Правопорядку управления народом божьим. И я поддерживаю империю потому, что она обеспечивает этот порядок. Я противостою папе, потому что он допускает к духовной власти городских епископов а те объединяются с негациантами и с мастеровыми из цехов, и порядок нарушается. Они не в состоянии поддерживать порядок собственными силами. Мы же его поддерживаем на протяжении многих веков. А насчет обращения с еретиками у меня есть на сей счет еще одно правило, которое было в свое время сформулировано Арнальдом Амальриком, наседником Сито. Когда его пришли спрашивать, как обойтись с горожанами Безье, города, обвиненного в етических настроениях, он ответил, «Убивайте всех! Господь отберет своих!» Вильгельм уткнулся взглядом куда-то в плиты настила и долго не отвечал, Потом он сказал, «Город Безье был взят, и наши не разбирали ни происхождение, ни возраста, ни пола, и двадцать тысяч человек полегло от меча. Когда перебили всех жителей, город был разграблен и сожжен. И священная война тоже война». И священная война тоже война. Поэтому мне кажется, что священных войн не должно быть. Впрочем, что я говорю, я ведь тут олицетворяю интересы Людовика, который сжет и разоряет итальянские города один за другим. В общем-то, я странным образом оказался вовлечен в самые непонятные союзы. Непонятен союз спиритуалов с императором, Непонятен союз императора с Марсилием, утверждающим, что верховная власть должна принадлежать народу. Непонятен и наш с вами союз, святой отец, при глубочайшем расхождении наших целей и привычек. Однако две цели у меня с вами общие – успех переговоров и раскрытие убийства. Будем же стараться помогать друг другу. «Аббат!» распахнул ему объятия, «И обменяемся поцелуем мира, о брат Вильгельм! С человеком вашей образованности я мог бы длительное время дискутировать о разных каверзах богословия, тонкостях морали, однако не будем отдаваться пылу спора, не уподобимся парижским преподавателям, вы правы». У нас с вами совместная важная цель, и давайте продвигаться к цели в обоюдном согласии. Я заговорил обо всем этом лишь из-за того, что думал о возможной взаимосвязи, понимаете? Или вернее думал о том, что кто-нибудь другой может подумать о возможной взаимосвязи между совершившимися преступлениями и теоретическими взглядами, ваших собратьев. Поэтому я хотел бы предупредить вас. Мы обязаны предвидеть любое обвинение и любой выпад авиньонцев.